Глава 21. Охота началась. Марина пустилась во все тяжкие. Процесс поиска преступников так захватил ее, что девушка отбросила на второй план подготовку к сессии, друзей, с которыми нужно было разбираться и выстраивать отношения, и родителей. Впрочем, Клавдия Ивановна от чего-то повеселела, и теперь ходила не такая хмурая. Следующее справедливое возмездие Марина готовила более тщательно. Ей были выявлены и проработаны такие незначительные детали, как аллергия на цитрусовые, его неприязнь к рыжим и, главное, боязнь воды. В этот раз это был очень нехороший человек, который избил девушку за то, что она посмела от него уйти. Марина никогда бы не подумала на этого плюгавенького, низкорослого мальчишку 25 лет. что он опасен и представляет угрозу женскому полу. Но это оказалось так, а значит, нужно с этим что-то делать. Марина подкараулила его у выхода с работы и подмигнула. Парень удивился и притормозил. Конечно, с такой безвкусной внешностью он клещами вцепился в единственную согласившуюся встретиться с ним девушку. лиска воспользовалась своим женским магнетизмом и плавной завораживающей походкой приблизилась к нему. «Привет!» Почти что промурчала она, и парень поплыл. О да, ее очарование и вдруг появившиеся листья, привлекательность очень притягивала мужчин. Те становились податливыми и мягкими, как масло. На все согласными, лишь бы остаться с ней наедине. «Угостишь чем-нибудь вкусненьким?» С намеком спросила она и кивнула на бар неподалеку. В этот раз девушка продумала все до мелочей. Была пятница. После трудовой недели младшим инженером парень получил кучу выговоров, и ему была необходима разрядка. Более того, днем она специальная невидимкой, заявилась к нему на работу и разорвала важный документ. В итоге парень получил такую порцию негатива от шефа, что впору было увольняться. И тут появилась она, такая нежная и притягательная, такая вдумчивая и готовая его выслушать. Они пошли в бар и сразу заказали дорогое виски. Марина дождалась девяти часов, когда свободные места исчезли, и в разношерстной компании было уже трудно услышать соседа напротив. Такой шум и грохот стояли вокруг. И нежно потянулась к жертве. Он глядел на нее восторженными глазами, ожидая поцелуя, и не понимал, что через секунду рухнет обездушенным кулем. Но такова была его судьба. Он сам когда-то сделал свой выбор, Так считала Лиска. После того, как все случилось, а рядом раздались испуганные вопли и вздохи, девушка взмахнула хвостом и скрылась. Она вышла на улицу и вдохнула свежий апрельский воздух и в этот момент почувствовала себя абсолютно счастливой. Она примирилась со своей сущностью. Она стала сильнее и уверенней. Ей никто не нужен. Она сможет прожить свой век одна, принося пользу обществу. Буквально через пять минут к бару подъехала карета скорой помощи. Еще через десять подтянулась полиция. Сердечный приступ диагностировали сразу. И даже оправдание ему нашли. Правда, только через неделю. Перенервничал на работе. Был исполнительным и добросовестным сотрудником. И только Марина знала, что случилось на самом деле. Кирилл почти не нервничал. Четвертая сигарета. Это совсем пустяк по сравнению с тем, что он узнал. Во-первых, свидетель преступления был Саша. Он не сразу потерял сознание. Нет, не так. После удара он пытался встать и карабкался вверх, цепляясь за выступы в тени мусорки. Разумеется, никто не поверил парню, на которого было совершено покушение, что он увидел получеловека полулесу лесу Оборотней не существует, это все знают. Кирилл потянулся за пятой сигаретой, но одернул сам себя. Слишком принимает все к сердцу. А она, эта рыжая, пропала. Все-таки зажигалка черкнула, и он прикурил. Саша он тоже друг, и вредить не будет. Но как ему намекнуть, что все это неправда и просто померещилось? Не то чтобы Кирилл не умел врать, но нервишки в этой ситуации все-таки пошаливали. Еще это Полина. Кирилл вспомнил про сестру Марины и бросил окурок на асфальт, даже не потушив. Реально, это доморощенное, ясновидящее его достало. Он с детства ненавидит стихи. Он бросил ее в 15 лет. Так какого лешего возится с этой полоумной, если она даже не его девушка? И даже не сестра его девушки? Кир двинулся к своему дому. Общее настроение было наиотратительнейшим. На работе... Кладывалось тоже не совсем гладко. Ее взяли, пообещав всему научить, а на деле требовали суперсложные коктейли, какие ни от каждого продвинутого бармена получишь. Каждый раз, когда он сбрыкивал и говорил, что не умея делать ничего сложнее санрайзы и кровавой мэри, ему угрожали снизить зарплату из-за профнепригодности, и он, корпел, старался повторить просмотренное на Яндексе видео. Получалось не всегда. и он злился еще больше. На себя, на главного администратора, на отца, который отдалился после отъезда Лены. На учебе он не показывался, тошнило от одного наставительно звучащего голоса. В последние месяцы Кирилл переосмыслил половину человеческих ценностей и теперь по-другому воспринимал реальность. Он не смог бы сформулировать свои ощущения постулат, но знал, жизнь дерьмо. Она порождает таких с виду прекрасных чудовищ, как его кумиха, и ставит людей на тонкий, шатающийся мостик. Тебя шатает, ты боишься упасть? Но миру наплевать на твои чувства. Он действует по своему плану, и этот план жесток. А еще он кровожаден и мстителен. Кир так мчался к дому, задевая прохожих, и не извиняясь, что не заметил припаркованный рядом черный блестящий байк. Резкий оклик вернул его из старства мыслей на землю, «Такой занятой!» Насмешливый голос затронул потайную струнку, и сердце сжалось, болезненную рваную и припрятанную глубоко-глубоко струнку. Тело сработало на рефлексах, а мозг был еще там, в высоких думах о витриной «И даже не поприветствуешь?» — выпрошала она. Медленно сжимая руки в кулак, он повернулся. Ее. Да. Ему ее совсем не хватало. но уже не в этом смысле. «Приветствую». Сквозь зубы просипел он, потому что сердце больно стукнуло в грудной клетке. Она, белый лебедь, его лебедь, стояла перед подъездом, такая сияющая и светлая, такая обманчивая, хрупкая и близкая. Не за тысячи километров от него, ни в другой стране, а совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки. Не верилось. «Я приветствую тебя!» Нарочитого громко сказала она. Ее никогда не волновало чужое мнение, косые взгляды или двусмысленные ситуации. Наверное. Поэтому он и любил ее. «Надолго?» — спросил Кирилл, оглядывая ее белоснежные джинсы в грязных разводах. Наверное, она снова приехала на один день. Год назад он мельком видел ее на площади Маяковского. Тогда она пролетала в батарее других байков и улыбалась какому-то бородачу. «Как примешь?» — со значением сказала она, и подошла совсем близко. «Угостишь меня?» Кир коротко кивнул и взял ее за руку, такая теплая и податливая. Все время, пока они шли к квартире, а потом заходили в его комнату, он мучительно думал, можно ли войти в эту воду дважды. Лебедь была близко, и это пугало. Он долго мечтал о ней, но теперь все неуловимо поменялось. Она идет вперед, по проводам. А провода колышутся, и ей приятно лавировать. После бара чужая энергия бурлит, и приятно чувствует свою вседозволенность, силу и ловкость. Марина перепрыгивает через столб и бежит вперед, как канатоходец. Уже совсем тепло, и апрельский ночной воздух приятно освежает лицо. Пусть она не знает, что будет завтра, новое дело еще не найдено. Да Досье не просмотрено. А план перехвата не составлен. Но девушка уверена, завтра будет еще один полезный день. Внизу по мостовой идут люди. Пятничная весна примечательна, потому что в это время год, каждый надеется на чудо. Вот и эта парочка, что идет мимо Лиски, заливается веселым смехом, шумит и радуется. Марина останавливается и улыбается. Рыженький хвост торчит трубой. Как же хорошо находиться здесь, невидимой тенью, и охранять их. Да, она лиса с очень сильным чувством справедливости. И пусть она одна, сейчас ей никто не нужен. А она самостоятельная единица, потому что твердо знает, чего хочет. И точно знает, что выполнит то, чего хочет. «Стой!» Раздался голос, но Марина не придала ему значения. Повернулась. И неспешным шагом пошла вдоль мостовой. Продолжал командовать голос. Лизка подумала, что мужчина в последние дни слишком обнаглели. Приказывают и доминируют. Лишают права выбора. Тогда как женщины, они стали умнее и сильнее. Они заслуживают того, чтобы самим решать свою судьбу. Самим распоряжаться своей жизнью. Что в мелочах, что в глобальных вопросах. Но додумать дальше она не успела. Крепкие руки обхватили ее выше локтей, ловко зафиксировав. Шокированная, она почувствовала, как сзади к ней прижимается мужчина. Восемь метров над землей. «Отпусти!» — рычит она, подавляя животный страх. Не время давать слабину. Внутренний лиска подсказывает ей, что сейчас — ключевой момент. Если ее зажимает так крепко не гимнаст и не акробат какой-нибудь, то это значит, она встретила настоящего лиса. «Не дергайся». Раздается хриплый голос, и по телу пробегают предательские мурашки. «Брат Валера? Неужели он вернулся? Неужели все так и есть, как она догадывалась?» «Хорошо». В горле пересохло от волнения, и Лиска слегка одернула хвостом. «Прыгаем вниз». Приказал все тот же голос. «Не сопротивляйся». «Марина много тренировалась все это время». перепрыгивала через препятствия, бегала по одноэтажным торговым павильонам и почти каждый день возвращалась домой по проводам. Ловкости и выносливости ей было не занимать. Но память о том неудачном прыжке собственного подоконника напрочь отбила охоту экспериментировать с высотой. Лиска боялась снова разбиться. Животный инстинкт кричал ей, что второго раза она не переживет. — Может, не будем? — прошептала она, но незнакомец не слушал. Он положил руки поверх ее талии и дернул вниз. Это было стремительно. Свист в ушах. И вот ее ноги касаются земли, а перед глазами плывут звездочки. Почему-то Марине стало дурно. — Не раскисай, Лиска. Нужно обернуться и поздороваться, пока не убежал, — приказывает она себе. Но тело от чего-то не слушается. — Эй, ты чего? — удивляется таинственный мужской голос. А Лиска самым предательским образом, вместо приветствия, и знакомство теряет сознание. «Я всего-то хотел пригласить ее сюда», — оправдался мужской голос. Ему что-то выговаривал высокий женский, но все складывалось в один фонящий звук, и содержание ускользало от понимания. Марина, постановая, открыла глаза, а она находилась в каком-то бараке. Нет, на складе. Вверху слабо горела лампочка. Сбоку стены были заставлены деревянными коробками из-под фруктов. А все помещение было мрачным и заброшенным. Высокие потолки изрезали полосочки, похожие на старческие морщины. А где-то впереди, в конце помещения, ссорились или ругались лисы. Марина с интересом уставилась на высокую рыжую лису, которая очень эмоционально размахивала лапами и объясняла что-то сидящему на табуретке парню. На лисе был расписной кухонный передник, в руках чайная ложечка. На столе стоял красивый чайный сервис, и по всему выходило, что лисы собираются выпить чаю. Парень с виду был обычным, если не считать огромных белоснежных ушей и стыдливо поджатого хвоста. Несколько секунд девушка рассматривала искрящийся в свете лампочки хвост и пыталась понять, как же так, он белый, белоснежный, как снег. Надо же, а оказывается, не все лисы рыжие. Марина пригляделась. Во всей фигуре парня можно было прочитать чистосердечное раскаяние. И это было так трогательно и мило, что девушка почувствовала угрызение совести. Если она правильно уловила основную мысль лисицы, то главной причиной, по которой ругали парня, была она, Марина. Так что девушка решила не прикидываться спящей, а вмешалась. Простите, она прокашлялась. «Э, «Дея, почему вы ругаетесь? О!» Очнулась, спящая красавица. Переключилась на нее лиса и подошла ближе, под щурясь щурись. «Ну-ка, иди сюда пить чай». «Что?» Марина никак не ожидала, что ей предложат угоститься. По всему выходило, что должны ругать. «Эм, точно?» «Конечно!» «Что же я, не гостеприимная, что ли?» Она все-таки ткнула парня чайной ложкой. «Нужно познакомиться по-хорошему, приглядеться, подумать». «Как выкрутиться из этой ситуации?» «Мам, не начинай!» Спылил чего-то загадочный парень и агрессивно стукнул по полу хвостом. «А ну, цыц! При матери бить хвостом! Это что за воспитание такое?» Снова разошлась лисица. «Сиди ровно!» «А там посмотрим!» Марине пододвинули третью табуретку. «Любишь варенье?» Ласково спросила лиса. Машинально Марина кивнула. Сейчас она была напряжена и вовсю гадала, чем ей может грозить это знакомство. Интуиция вопила, что я здесь ей не рада. С другой стороны, вежливое обращение лисы усыпляло бдительность и давало слабую надежду. «Угощайся!» Лисица протянула ей чистую ложечку и села рядом. «Не умирай же тебе с голоду», — мой сын. «Мам!» — возмущенно заскулил тот и потер автоматический лоб. Видимо, часто ему попадает ложкой. Марина сделала глоточек ароматного чая с травами и пригляделась к своим новым знакомым. Парню было лет тридцать, но перед своей мамой он явно чувствовал себя неуверенно. Сидел, скукожившись, поджав под себя ноги и искрестив их в оборонительной позиции. Виновато поглядывал, на лицо не имел ничего общего с Валериным братом. Его черты лица были более острые, нос аккуратный, небольшой, скулы выпирали. Длинные пальцы были изящными и тонкими. Как у пианиста, Марина отвела взгляд только когда эти аристократические пальцы зашевелились на чашке. Кажется, не очень уместно смотреть в упор. А она повернулась к хозяйке. «Простите, что причинила вам неудобства. Я нечаянно». «Понимаю, дорогая». Женщина склонила голову на бок, и в одно неуловимое движение что-то изменилось. Теперь перед ней сидела рыжеволосая женщина, очень молодая и красивая. Ни за что не примешь ее за маму такого взрослого сына. Но нам придется разобраться с этим инцидентом. — Как? Ты неинцинированная лиса, — утвердительно сказала Розамунда. — И либо храм не принял тебя? — Такое редко но бывает. — Либо я сбежала, — со вздохом призналась Марина. — И наткнулась на моего сына? Судя по блестящим нечеловеческим глазам, парень ничего не сказал матери. то есть притащил Марину в обмороке и даже не объяснил, откуда взял. Девушка обернулась к лису. Тот безучастно смотрел перед собой. и было совсем непонятно, будет ли он оправдываться или самоустраниться. И я не рассчитала высоту и упала. Он был рядом, видимо, и меня подхватил. Осторожно произнесла она. — То есть ты научилась управлять своими лисими возможностями? — заинтересовалась Розамунда. — Частично. «На самом деле я попала в храм лис еще прошлым летом, но испугалась и убежала. С тех пор живу одна и не видела никого из своих, сотоварищей. Почему-то лиса не попадается мне», — печально закончила она. «Они избегают таких, как ты», — вдруг жестко сказала лиса. «Нам запрещено общаться с неинцинированными лисами, поэтому с тобой никто и не выходил на связь». «Лис много?» — удивилась Марина. Не так, как жители в Москве. Лиса бросила непонятный взгляд на своего сына. Но потом широко улыбнулась. Но достаточно, чтобы образовывать кланы, выбирать лисье правительство и вести самодостаточную жизнь. Впрочем, я отвлеклась. Нет необходимости тебе об этом говорить. Меня убьют. Тут же подобралась девушка, приготовившись защищаться. Ее реакция позабавила Розамонду. «Нет, тебя просто оставят одну». и ты сойдешь с ума, или убьешь сколько хочешь людей. Ты же не привыкла контролировать себя. Так что карательный отряд сочтет тебя преступницей и приговорит к лишению лиси силы. Обычно после этого обряда люди окончательно сходят с ума, если, конечно, они не сошли с ума раньше. — Как жестко! — ахнула Марина. — Это же несправедливо. Почему вы караете вместо того, чтобы помочь? Нужно всего-то уговорить, объяснить. Жизнь — не детский сад. Ты приняла решение, и мы уважаем его. Не хочешь стать полноценной лисой? Значит, лисья сущность не сильна в тебе и должна вскоре покинуть бренное тело. Все логично. Нет, девушка со стуком поставила чашку на стол. Вы эгоисты, и это негуманно бросать существо на произвол судьбы. Из-за страха и неизвестности нагоняете еще больше страху. Человеку свойственно ошибаться. Почему не признать ошибку лисы? Лиса никогда не ошибается. С нажимом произнесла Розамунда. «Запомни это, девочка. Каждое решение Лисы первое и окончательное. Да, мы правим этим миром. Но мы не одиноки. Просто нам интересно играть в людские игрушки. Других это мало заботит». «Я не понимаю». Марина провела рукой по волосам. «Какой смысл был храму звать меня, чтобы потом свои же Лисы покарали?» «Мир несовершенен». Спокойно пожала плечами Розамунда. «Но это так. Ты допивай свой чай». Съешь побольше варенья. Теперь жизнь изменится». Она встала. «Я не могу скрывать, что принимала тебя. Придется позвонить. Лер, следи за ней. И не вздумать давать слабину. Второй раз нам этого не простят». Но Марина перехватила лису за руку и остановила. «Если меня до этого времени не лишили лисей силы, значит, не знали, что я существую. Я могу скрываться? И куда вы хотите позвонить? Полицию? Тебе давали пожить свое удовольствие». «Это первое правило настоящей лисы», — снисходительно пояснил Розамунда. «Пока бы ты не перевалила количество жертв за сотню. Но знай, ты всегда на крючке, и лисы понимают, что и когда ты делаешь. Позвонить мне нужно в директорат, чтобы не оштрафовали за укрытие нелегала, так мы называем неинценированных лис». Марина вздохнула. «Такие жесткие слова и жуткие правила. Значит, на каждую лису дается сто жертв?» Конечно, у нее огромный запас, но убивать нехорошо. И она это делала из крайней необходимости и во имя справедливости. А тут же совсем другая история. Угощайся. Ласково произнесла Розамунда и в противовес словам резко выдернула руку. «Люр, глаз!» Парень, все это время невозмутимо пивший чай, кивнул. Вот и все. Теперь ее посадят в лисью тюрьму. Или не посадят. Марина была вся на нервах. И плохо понимала, что ее ждет. Явно ничего хорошего. Даже не взглянув на варенье, она повернулась к парню. «Зачем ты меня сюда привел? Ты валялась без чувств», — спокойно ответил он. «Ну и оставила бы меня лежать. Сейчас ты еще хуже». «Ну не скажи». Парень вдруг улыбнулся и наклонился вперед. «Я считаю, сама судьба свела нас». Несколько секунд Марина рассматривала это довольное лицо, оценивая радужные перспективы. Но так и не смогла найти хоть одну. «Слушай, может, ты сам двинулся, и твоя мамаша от этого всем мстит?» — предположила она. Уж очень сильно блестели голубые глаза парня, Как-то даже неестественно. Может, правда псих? Нет, ну, домик у них тоже на нормальный не тянет. Барак какой-то. И мать, та еще стерва. Говорит ласково, а сама идет доносить. Бр, семейка. Марина передернула. «Не надейся». Его белесые уши встали торчком. «Ты?» Несколько раз перехватывала моих жертв. Когда я приходил, они были мертвы. Мне было от этого грустно. Думаю, нам нужно хорошенько посчитаться с тобой. Ты бьешь девушек?» Скептически посмотрела на него Лиска. Незаметно сама распушила хвост и навострила ушки. Кто знает, что у этого типчика на уме? Вдруг накинется? Риторический вопрос, поэтому пропускаю. Тут он неуловимо быстрым движением поднялся. И внезапно оказался очень близко к Марине. Хотя, если быть точным, обычно я их обнимаю. Вот так. Он поднял вверх Марину, и табуретка упала. Крепкие руки снова оказались у нее на талии. А вот парень, он приблизился к ее затылку и коснулся волос губами. И выпивая энергию. Не знаю, насколько это больно. Еще не умирал. Марина вздрогнула. Такой интимный жест и такой опасный. «Надо же!» Как осмелел мальчик, стоило маме на секунду выйти. Она вспомнила, как сама проделывала это со своими жертвами, обнимала, прикасаясь близко и интимно, а потом убивала. Липкий страх прополз по ее спине. «Нет, он не посмеет, не убьет ее в этом бараке, а значит, надо прогнать страх, взять себя в руки и защитить. Она не позволит загнать себя в угол и свести с ума». «Как они узнают, что моих жертв сто?» Тут же спросила она. «Не оборачиваясь. Теплое дыхание на затылке нервировало и вызывало неприятное чувство покорности. Что с ней? Марине хотелось продлить игру, испытать нечто новое и неизданное. Неужели у нее там эрогенная зона? Урастает второй хвост, и даже если научишься его прятать... Какая вкусная у тебя энергия. Лиса это учует. Он потянул носом, как будто вдыхая ее запах, но потом с сожалением отодвинулся. В общем, могу предложить альтернативу. Даю тебе пять секунд. Решаешь, либо да, либо нет. И, кстати, мое предложение незаконно. Что ты говоришь? Отстранилась Марина. Голубые глаза смотрели неожиданно серьезно, и у Марина промелькнула мысль, что многое этот лист скрывает себе, превосходный актер, видимо. Готов ли ты примкнуть к незаконной группировке, быть вне людей и вне общества, но зато общаться с другими лисами? Это будет непросто, и делать придется многое. Итак, решайся. Считаю. Раз, два, три...» «Согласна», — быстро сказала Марина и с надеждой заглянула в глаза. «Но меня не посадят за подобные действия и не лишат лисей силы. Я как-то очень привыкла к ней». А «Жизнь покажет». Он резко потянул ее вправо, в темный угол комнаты, и Марина вдруг увидела, как самый обычный угол вдруг наполняется светом и открывается наподобие двери. «Вперед! К свершениям!» Бодро воскликнул Лис и подтолкнул Марину. Когда она вошла в светящийся проем, ей показалось, что нога провалилась в воздушное облако. Опоры как таковой не было. И вторая нога зависла будто в жиженом воздухе. Марина испугалась. Но продолжило движение, хоть и боялась, что сейчас она сама безвозвратно пропадет.